Молчите все! я молчать нельзя. Я был однажды в Англии, друзья. Передо мной открылся пир. Сидело сорок человек на креслах стиля полампир, прекрасно приспособленных для нек. Зал освещало электричество. Я вижу вдруг Его Величество, рукой мантилью скинув с плеч Произнести готова речь. Тут сразу мухи полетели, Производя особый шум, А все испуганно глядели И напрягали тщетно ум. Вдруг входит в зал В простой накидке Какой-то странный гражданин. И королю дав подмекидки Садится мрачно в цепелин И, заведя рукой пружину Ногами быстро, Жмет педаль и направляет вверх машину и улетает быстро вдаль. Сначала все остолбенели, не слышно было вздоха, Потом тарелки зазвенели, и поднялась ужасная суматоха. Король зубами грыз подушки, то в стену стукал кулаком, То, приказав стрелять из пушки, скакал в подштаниках кругом то рвал какую-то бумагу, то, подскочив нежданно к флагу, срывал его движением воли то падал вдруг от страшной боли. 24 августа 1933 года.